Глава 8 Следующие несколько дней ничего интересного не происходило, если не считать того, что на север королевства окончательно и бесповоротно пришла весна. От снега не осталось и следа. Свежий ветер разогнал с неба серые тучи, а музыку капели сменил щебет птиц. Жители Трилони приступили к работе в полях, и Гвендолин отпускала детей пораньше, чтобы они могли помогать родным а сама возвращалась к своей рукописи, и если бы не каменный шарик, уже забыла бы и встретившегося в лесу мага, и его слугу. Однажды, когда ученики разошлись по домам, а Гвен развешивала в классе географические карты для завтрашнего урока, за ее спиной послышались шаги. «Позволите помочь». Обернувшись, она увидела прямо перед собой лучистые голубые глаза, так близко, что еще немного и в них можно было бы утонуть. «Добрый день», — улыбнулся Крис Пендей. «Помнится, вы не возражали, когда я сказал, что как-нибудь загляну?» «И сейчас не возражаю», — ответила на улыбку Гвен, решив не напоминать, что с того разговора прошел уже не один день. «Давайте закончим с этим, а затем я напою вас чаем». «Мне хотелось прийти раньше», — однако подвернулся выгодный заказ. «Ремонтировал часы одного из деревенских жителей», Они передаются в его семье по наследству, из поколения в поколение, и он собрался отдать их дочери, как вдруг заметил поломку. Не прерывая рассказа, Криспин подхватил второй конец шуршащей карты и ловко пришпилил его к доске, затем выровнял нижний край, проведя по нему ладонью. Их руки почти соприкоснулись, но Гвен тут же отдернула свою. «Вам никогда не хотелось посмотреть мир?» — спросила она, кивнув на карту. «А вам?» — вопросом на вопрос ответил молодой человек. Второй раз на этой неделе у Гвен зашел разговор о путешествиях с мужчиной, но это был другой мужчина, и ему эта тема не напоминала о неверной жене. «Хотелось», — призналась Гвендолин. «Я слышала об одной женщине. Она осталась старой девой, родственники которой перестали нуждаться в ее заботе. И тогда, собрав все накопления, она отправилась в жаркие страны, Там помогала местным жителям, изучала растения, переплывала опасные реки и даже ударила зубастого крокодила зонтиком по голове, когда он осмелился ей помешать. Бедняга-крокодил. Шутливо посочувствовал часовщик. Не ожидал должно быть такого. Вы мне не верите? Почему же? В виде исключения все возможно. Но все же путешествие и приключения совсем не женское дело. Вот потому-то я и придумала Арчибальда», — мысленно заметила Гвен. Ему куда проще справляться с трудностями, к тому же не приходится путаться в юбках. Оставив классную комнату ожидать нового учебного дня, они поднялись на кухню. Талола отправилась навестить приятельницу в соседней деревне, так что чай Гвендолин приготовила самостоятельно. Поставила на стол остатки холодного пирога с курицей и грибами. «И добавится же у деревенских поводов для сплетен, если его увидят выходящим из школы», — подумала она. «Но мы ведь ничего дурного не делаем, верно? Просто разговариваем». «Чем занимаетесь, когда нет уроков?» — полюбопытствовал Криспин, расправившись с пирогом. «Я... Нет, о романе лучше не рассказывать. Иногда хожу гулять, иногда остаюсь здесь и читаю». «И, конечно, проводите время с подругой». «Да, с Джесмин. Вы приходили на ее праздник, помните?» «Разве я могу забыть?» Поймав на себе пристальный взгляд, Гвендолин смущенно потупилась. Почему его присутствие так на нее действовало? Ведь он совершенно не походил на Арчибальда, как, впрочем, и никто другой из ее знакомых. Совсем не стремился обойти весь мир. Ему вполне хватало той жизни, которая у него имелась. «А ей самой?» Гвен очень сомневалась, что смогла бы бесстрашно размахнуться и приложить острозубого хищника зонтиком. Она ведь не сделала ничего храброго, когда встретила в лесу разбойников, даже не позвала на помощь. Ей несказанно повезло, что маг и его люди охотились в тех местах. Но везение — слишком ненадежный предмет. Сегодня оно с тобой, а на другой день упорхнуло. Вот, например, Гвенда. Ей подвернулся шанс изменить свою жизнь — Но чем он в итоге для нее обернулся? Почему до сих пор нет писем? Криспин вдруг придвинулся чуть ближе, перегнувшись через стол. «Вы позволите...» Договорить он не успел. Хлопнула дверь внизу, на лестнице раздались уже знакомые быстрые шаги. Спустя несколько мгновений в кухню влетела Джесмин. «Вот ты где! Вы здесь? Вот это да!» «Ты не...» — поднявшись со стола, начала Гвендолин — Но дочь старосты уже раскладывалась с гостем, расточая ему улыбки и лукаво подмигивая Гвен, словно хотела сказать «Вот я вас и поймала, не уйдешь теперь от ответов». «А я проходила мимо, дай, думаю, забегу, не иначе скучаешь ты здесь без Талулы, думаю, а ты вовсе и не скучаешь. Но послушай, у меня тоже новости, и какие!» Джесмин не давала и слова сказать, вытянула вперед руку и пошевелила пальцами, на одном из которых красовалось кольцо с гранатом. «Я теперь помолвлена!» «С тем самым!» «Да!» со значением уточнила для Гвен. «Поздравления принимаются!» «Поздравляю!» Первым отозвался на новость Криспин. «Если пожелаете подарить нареченному хорошие часы, я знаю, где достать!» Гвен с поздравлениями замешкалась, Она была рада за Джесмин, получившую столь серьезное подтверждение взаимности своих чувств. Но ведь помолвка означала скорую свадьбу, а свадьба — это уже навсегда. Не слишком ли поспешно все решилось? Некоторое время, пока гости обсуждали жениха и подарки, Гвен растерянно стояла на одном месте, затем, спохватившись, снова поставила чайник. Как и следовало ожидать, после ухода Криспина Джесмин допрашивала Гвен целый вечер, но рассказывать было нечего по сравнению с новостями приятельницы гвендолин не могла ничем похвастаться на прямой вопрос о том что чувствует к молодому человеку она лишь пожала плечами разве ответишь так сразу Они ней знаком это всего ничего несмотря на ощущение будто гораздо дольше да и не похоже что он намеревался ухаживать за нею просто зашел оказавшись поблизости Точно так же, как на следующий день снова заехал в школу Альт Линтон. Как и в предыдущий раз, он появился в середине последнего урока. Но теперь у Гвен не было ребенка на коленях, и она смогла провести занятие как положено. После проводила учеников до двери, чтобы убедиться, что никто не остался в здании школы, и на всякий случай строго погрозила пальцем братьям Бенсоном. «Я уже говорил, вы прекрасно ладите с детьми», — улыбнулся Сквайр, оставшись с Гвен в коридоре. «Но сегодня, признаться, хотел обсудить не вашу работу. Вернее, не эту. Один мой знакомый вскоре собирается посетить наши края, и я подумал, что мог бы представить вас ему». «Зачем?» — растерялась Гвен. «Видите ли?» — Альт Линтон понизил голос до заговорщического шепота. «Он издатель?» и, полагаю, не откажется взглянуть на вашу книгу. «Альт Линтон, вы... вы не забыли обо мне? С вашей стороны...» «Постойте, не благодарите!» Остановил он Гвен, готовую от радости броситься ему на шею. «Я не могу ничего обещать, но если ваша история чего-то стоит, она обязательно будет издана». «Несмотря на то, что я не мужчина...» Уверяю вас, мой знакомый — человек без предрассудков. Он считает, что талантливым может быть любой, независимо от пола и возраста. Такие люди — большая редкость. Буду рада с ним познакомиться». Волна радости схлынула, оставляя Гвен в смятении и сомнениях. Перемена настроения не укрылась от глаз ее собеседника. «Что вас беспокоит?» — спросил он. «Вы так добры ко мне. С самой первой встречи». Она на миг прикусила губу. «Не знаю, чем заслужила это, и не знаю, как смогу вас отблагодарить». «Ох, Гвен!» Сквайр шутливым укором покачал головой. «В нашу первую встречу вы мерзли на пустой станции. Мог бы я после считать себя порядочным человеком, если бы оставил вас там. Сейчас же... Сейчас вы мой друг. Я надеюсь. Вы ведь не откажетесь им быть?» «Конечно, нет!» «А что касается благодарности», — продолжил Альт Линтон, будто не услышал поспешного согласия и не заметил, как вспыхнули ее щеки. «И я не отказался от чая, ведь в прошлый раз мы условились поговорить за чаем, да?» И они действительно пили чай, сидя за столом в кухне, так как в квартирке Гвен не имелось гостиной. Видимо, никто не предполагал, что деревенская учительница будет принимать у себя посетителей, тем паче таких, особенно Талула, Она суетливо переставляла посуду, поправляла скатерть и поминутно интересовалась, не желает ли благородный Альт чего-либо еще. Лишь после того, как гость в третий раз похвалил ее пирог, женщина успокоилась и, наконец-то, догадалась, что не стоит мешать разговору. Беседа вертелась в основном вокруг книги Гвен, но иногда Альт Линтон спрашивал и о другом, и важно было не утратить бдительности, и, забывшись не сказать что-нибудь, чего никогда не сказала бы настоящая Гвенда Грин. «Мое присутствие вас тяготит?» Нахмурился Корлеон Линтон, заметив, как она напряжена. «Нет-нет, я просто задумываюсь о ваших словах. Вы предложили мне стать вашим другом, но, боюсь, общение со мной не будет вам в радость. Понимаю, вы скучаете по сестре и...» Гвен благоразумно умолкла, в последний момент осознав, какой бестактностью будет упомянуть сбежавшую супругу, и покачала головой я не смогу заменить тех, кого вам так недостает. Вы не замените, но вы можете стать для меня чем-то новым». Сказано это было так серьезно, что Гвендолин стала не по себе. После отъезда Альда Линтона она не раз вспоминала их разговор. Но волнующие недомолвки постепенно уходили из памяти, и в конце концов остались лишь мысли о предстоящей встрече с издателем. Предвкушение сменялось паникой, Страх — новым восторгом, мечты — боязнью разочарования и так бесконечное множество раз в течение нескольких последующих дней. От тревог не отвлекали ни занятия с детьми, ни визиты Джесмин, Лишь вечерами, катая в руках каменный шарик, Гвен могла забыть о переживаниях. Вряд ли магический предмет создавали специально для того, чтобы успокаивать неуверенных в себе писательниц. И будь Гвендалин магичкой — она бы, наверное, смогла разобраться, для чего он на самом деле предназначен. Но, увы, ее брат, которого не стало, когда он был еще ребенком, унаследовал дар, а ей не досталось и крупицы. Гвен не позволяла себе думать о том, что все могло бы сложиться иначе. А шар? Что ж, он чудесно согревает руки и отгоняет печаль. Гвен думала, что ничто, кроме ее чудесной находки, не может заставить улыбаться так счастливо и безмятежно. И ошиблась. Букетик нежно-лиловых цветов вызвал такую же улыбку, разве что приправленную немного смущением. Но это относилось уже к тому, кто принес неожиданный подарок. Первоцветы! Ахнула Гвендолин, касаясь цветов, хрупких и в то же время сильных и неустрашимых, ведь они пробились из холодной земли, с которой едва сошел снег. Спасибо! Она с благодарностью Посмотрела на молодого человека, встретившего ее на школьном дворе после ухода детей. «Я думала, вы уже уехали. Разве дом не продан?» «Нет, покупатели еще думают», — без улыбки ответил Криспин Пендей. «Но если вы мне не рады...» «Я такого не говорила», — запротестовала Гвен. «Я рада». Щеки вспыхнули пожаром. Еще никто не дарил ей цветов. Деревенские парни, которые иногда заглядывали в школу, будто бы для того, чтобы проведать младших братьев и сестер, ухаживали за ней неуклюже, делая комплименты, звучавшие грубовато, а порой довольно смешно. Никому из них не приходило в голову порадовать ее подобным образом. «Вам нравится?» — спросил Криспин. Подняв на него глаза, Гвен улыбнулась. «Как такой подарок может не понравиться?» «Может быть, вы предпочли бы что-нибудь другое?» «Шляпку? Драгоценности?» «У меня есть две вполне приличные шляпки, а драгоценности здесь надевать все равно некуда». Показалось, будто он хочет что-то сказать, но, как и в прошлый раз, помешало появление Джесмин: «Почему ты не приглашаешь гостей в дом?» Осведомилась она, поглядывая со значением то на молодого человека, то на цветы в руках Гвен. «Может, и меня заодно позовешь? У меня столько новостей!» Новости Джесмин сводились теперь к рассказам о подготовке к свадьбе. Но Гвендолин не хотелось отказывать подруге и упускать возможность продолжить разговор с Криспином. Пусть даже говорить они станут все о той же свадьбе. «Нужно поставить цветы в воду», — спохватилась она, усадив гостей на кухне. «Сейчас вернусь. Не скучайте». В своей комнате она отыскала пылившуюся на шкафу вазу, ополоснула и наполнила водой. Осторожно коснулась пальцами нежных лепестков. Ее первый букет. Несправедливо по отношению к цветам обрывать их, ведь без корней завянут. Но теперь Гвен боялась заходить далеко в лес и наверняка не увидела бы первоцветов, если бы не Криспиндей. Может быть, в следующий раз он пригласит ее на прогулку? «Ты что так долго?» — окликнула, прокравшись в комнату, Джесмин, Остановилась рядом, глядя на цветы. «Он их тебе принес, да?» Гвен кивнула. «А мой и не догадывается!» Хмуро выпалила дочь старосты, но тут же вновь повеселела. «Я же говорила, что ты нравишься Криспину, потому-то он и не торопится покидать Трилони. Наверное, рассчитывает, что ты уедешь с ним. Или, может, хочет остаться здесь с тобой? Но для часовщика в деревне мало работы. Наверное, вам все-таки придется поселиться в городе». «Ах, Джесмин, дай тебе волю, и ты придумаешь имена нашим детям!» не удержалась от смеха Гвендолин. «Ну, девочку, думаю, вы назовете в мою честь». Гвен никогда не задумывалась об имени для дочери. Она выбрала только имя сыну, если когда-нибудь он у нее будет. Арчибальд.